Олег Волков. Другая война на свалке. Глава первая. Бункер номер ноль. Для вас читает Сергей Кузин. Бункер номер ноль. Секретный бункер, о с у щ е с т в о в а н и и которого известно любому жителю Мирэма. начиная со школьников и заканчивая заслуженными пенсионерами. Другое дело, что весьма ограниченное количество людей из службы безопасности правительства знает, где именно он находится, и уж совсем единицам довелось заглянуть в него хотя бы разок. Подземный комплекс под правительственным дворцом в Парме, столице федерации Мирэма, поражает размерами. Широкие коридоры тянутся во все стороны на многие километры. На панели управления лифта отмечено целых пять уровней. И на каждом склады со стратегическим запасом продовольствия и воды, ремонтные цеха и космические системы жизнеобеспечения. Целых четыре генератора энергии снабжают подземный комплекс электричеством. Хотя для комфортной работы вполне хватило бы и одного. И все это великолепие инженерной мысли укрыто на глубине несколько сотен метров. На правительственный дворец должна упасть н ну, о очень серьезная и ядерная бомба, чтобы в подземном комплексе хотя бы разок мигнули лампочки. Впрочем, Пимену Вирпину пятьдесят о лет от роду. В недалеком прошлом контр-адмиралу ВКС нет никакого дела до размаха и серьезности подземного комплекса. Вирпан неторопливо шагает по широкому коридору Б8 подземного комплекса. С виду он сама невозмутимость и солидность. На самом деле ноги предательски дрожат, а щеки то и дело охватывает жар. Украдкой, словно вор в магазине Вирпен вытирает мокрые от пота кончики пальцев на подол пиджака. От того, что вот-вот предстоит сделать, решить, убедить президента, щемит в груди. А сердце колотится с у т р о е н н о й силой. История, самая настоящая история, которая сначала появится на страницах и экранах планетарных СМИ. А потом п е р е к а ч у ю т в учебники для старшеклассников. Вот она рядом. Кажется, протяни руку, и можно будет схватить ее за загривок. Как на грех, новенький сшитый на заказ пиджак трет шею. Вирпан в очередной раз торопливо одернул воротник. Или только кажется, что трет. Большую часть жизни ему довелось проходить в к и т е л е офицера ВКС Федерации. Ну разве что звезды на его погонах становились все жирнее и жирнее. Штатский деловой костюм, шит утусом с сергуном, лучшим портным п а с м ы у которого сам президент одевается. Пришлось пару раз специально выкроить время на примерку и подгонку точно по фигуре. Куда уж лучше, профи шил. И все равно кажется, будто пиджак висит на плечах картофельным мешком, в груди жмет, а длинные штанины брюк метут пол. Светло-серый китель к о н т р адмирала ВКС куда как удобней, практичней и никогда не выходит из моды. В нем можно даже в скафандр залезть. Но Вирпан тихо перевел дух. Традиция, чтоб ее. Министр обороны обязан быть штатским человеком и носить штатское. Очередной перекресток над левым коридором висит указатель с лаконичной надписью "Бункер номер ноль". Ага, в и р п а н нервно поправил левый рукав. Значит, сюда. На нем лежит колоссальная ответственность за оборону большого межзвездного государства. Его приказом подчиняются десятки тысяч людей, десятки боевых кораблей, десятки военных баз, как в самой звездной системе г и п п о л ы так и за ее пределами. Однако Вирпан бросил взгляд вдаль по коридору. Подземный комплекс, под правительственным дворцом, не его епархия. Чуть ли не на каждом перекрестке п а с т ы охраны, мордастые агенты в штатском с каменными лицами. То и дело т р е б у е т пропуск и вежливо просят подставить глаза и ладони для сканирования с е т ч а т к и глаз, отпечатки пальцев и анализа ДНК. Культ безопасности на грани паранойи. Впрочем, Вирпен невольно улыбнулся. Параноики живут нервно, но долго. Ну вот, накаркал. Возле очередной неприметной двери поста охраны. На ваше удостоверение, Витус. р о с л ы й охранник с профилем упитанной гориллы из столичного зоопарка протянул руку. Вирпан молча опустил в широкую ладонь удостоверение, прямоугольный кусок пластика с именем и фотографией. Кажется, или охранник перед бункером номер ноль и в самом деле самый р о с л ы й и н а к а ч а н н ы й Пожалуйста. Охранник вернул удостоверение. Положите ваши ладони сюда и гляньте сюда. Гориллоподобный охранник вежлив до т о ш н о т ы однако не стоит полагаться на его мнимую доброту. Левый бок темносинего костюма подозрительно оттопырен, и вряд ли у него там связка бананов. Наконец, бронированная дверь тихо отошла в сторону. За коротким коридором проглядывает просторная комната, которая и есть Легендарный бункер номер ноль. Вирпен на мгновение остановился на пороге. Человеческое любопытство пересилило гордость. Больше всего бункер номер ноль похож на часовню или маленький храм. п о середине круглый стол на семь мест. С высокого куполообразного потолка свисают широкие экраны. Вдоль стен дополнительные столики для помощников и секретарей. Бункер номер ноль как таковым бункером бетонированным подземным убежищем не является. Все эти меры безопасности четвертый подземный уровень, бронированная дверь и гориллообразный охранник у входа предназначены для секретности. Ни одно слово, сказанное в бункере номер ноль, никогда и ни при каких обстоятельствах не должно просочиться в СМИ. Добрый день, уважаемый. На втором слева кресле приветливо улыбается Витус Орн Ибуш, министр внутренних дел, явился на секретное совещание самым первым. Добрый день, уважаемый. Вирпен склонил голову. Черный мундир Главного полицейского Федерации сияет наведенным лоском. Золотые пуговицы н а д р а й н ы до блеска. Многочисленные орденские планки в идеальном геометрическом порядке громоздятся на левой стороне груди. Витус и б у ш а хочь да наград. Большая часть его орденов и медалей из разряда за успехи на кухне. Однако это обстоятельство ничуть не смущает министра внутренних дел. Только Вирпен улыбнулся, в отличие от своего идеального мундира. Витус Ибуш выглядит помятым и страшно взволнованным. Коротко стриженные волосы блестят от пота, глубоко посаженные глаза на широком лице бегают из стороны в сторону. О чем так переживает Витус Ибуш? Догадаться несложно. До начала собрания осталось пара минут. в и р п а н неторопливо обогнул стол, четвертое направо от входа кресла. Отныне его, по традиции, так сказать, в бункере номер ноль вполне комфортная температура, можно даже сказать стандартная. Однако ладони все равно вспотели. Белым платочком вирпан энергично вытер пальцы. Воистину, ожидание казни в сто крат страшнее самой казни, хотя... Вирпан запихнул н а с п е х сложенный платок обратно в нагрудный карман. Рубить ему голову вроде как никто не собирается, да и не за что. Постепенно подтянулись прочие министры. Вирпан вежливо поздоровался с коллегами. Смешно даже, каждый вновь прибывший высокопоставленный чиновник поглядывает на него или с плохо прикрытым злорадством, или с откровенным сочувствием. Впрочем, ожидать иного было бы глупо. Четыре стандартных года тому назад в з б у н т о в а л с я д а й з е н 2 маленькая колония в звездной системе д а й з о н та самая, которую жители метрополии гораздо чаще и о х о т н е й называют свалкой. д а й з о н 2 очень н е гостеприимная планета. В атмосфере почти н а ч е с т о отсутствует кислород, зато полно углекислого газа. По этой причине небо на свалке неприятного ядовито-зеленого цвета. Климат дурнее некуда: днем слишком жарко, а ночью слишком холодно. За миллионы лет дожди и ветры и с т о ч и л и многочисленные метеоритные кратеры на поверхности планеты. Свалка представляет из себя одну сплошную каменистую пустыню темно-красных оттенков. Как неудивительно, на д а й з е н 2 найдена жизнь, пусть примитивная, п р и ш и б л е н н а я дурным климатом и э к с т р е м а л ь н ы м п е р е п а д о м температур, но все же есть. В пещерах с термальными источниками можно найти колонии бурых водорослей, среди которых копошатся маленькие черные жучки. И те и другие являются самыми крупными формами жизни на планете. В свое время д а н 2 оказалась самой первой относительно пригодной для жизни планетой за пределами звездной системы Гиполы. Больше трех сотен лет назад на ней была основана самая первая колония за пределами родной системы человечества. В негостеприимную каменистую пустыню потянулись ученые, переселенцы и прочие романтики. Однако Золотой век Дайзен-2 оказался слишком коротким. Спустя еще двадцать пять лет была открыта Акатуна, самая первая планета за пределами системы г и п о л а так похожая на м и р е м колыбель человечества. Поток ученых, переселенцев и прочих романтиков тут же переключился на нее. д а й з е н 2 остался неудел. Его ждала незавидная судьба вплоть до закрытия. Однако... Федеральное правительство решило построить на нем тюрьму. Так Дайзен-2 стал местом для ссылки заключенных с благодатной метрополии. Как метко выразился Витус Пилах, первый губернатор колонии Дайзен-2 превратился в свалку человеческих душ. Сам того не желая, он дал планете второе, гораздо более известное имя — Свалка. Три сотни лет метрополия благополучно сливала на свалку отбросы общества. Возможно, сливала бы еще три тысячи лет, если бы д а й з е н 2 не взбунтовался. В это трудно поверить, однако маленькая колония с населением около двух миллионов человек сумела дать отпор не только первому крейсерскому флоту, но и самой большой дубинке Федерации Мирэма первому ударному флоту. целая космодесантная дивизия при поддержке линкора, двух фрегатов, носителя т а к ш и п о в и авианосца так и не смогла усмирить аборигенов. Вот почему, когда два с половиной месяца назад первый ударный флот вернулся домой, словно побитая собака, кресло министра обороны вдруг стало очень горячим. Первым по состоянию здоровья убежал в отставку. Витус и Гешрапин, предыдущий министр обороны, в негласной очереди претендентов на министерский портфель сам Вирпан стоял где-то седьмым по счету. Однако претенденты один, два, три, четыре и шесть также отыскали в собственных больничных картах тяжкие недуги и предпочли уйти в отставку, лишь бы только не брать на собственную печень. ответственность за подавление бунта на свалке. Претендента номер пять президент федерации личным указом отправил в отставку. Витус Шангур, бывший начальник генерального штаба, слишком горяч и напорист. с о л д а ф о н до мозга волос. Такой запросто закидает свалку ядерными бомбами. Вот такими нелегкими судьбами и за кулисными играми в поддавки. Вирпен занял кресло министра обороны Федерации Мирэма в бункере номер ноль. А все потому, что он оказался первым в негласной очереди претендентов, кто не побоялся сесть голой задницей на жерло огнедышащего вулкана. Вот почему у министра Федерации смотрят на него то с плохо прикрытым злорадством, то с откровенным сочувствием. Самоубийца на опоре моста вызывает примерно такие же чувства у зрителей на безопасном берегу. Однако Вирпан вновь вытащил из внутреннего кармана белый платок. Он не дурак и под собственной задницей видит не только огнедышащие жерла. Вулкан не обязательно означает политическую смерть. При очень умелом обращении он может подать ускорение для решительного рывка в карьере. Вирпан покосился на центральное, самое большое место за круглым столом. На секретные совещания правительства он явился отнюдь не с пустыми руками. Как и полагается последним в бункер номер ноль вошел президент федерации. Для своих 73 лет Витнус б у к н е р выглядит потрясающе. Высокий красавец с мужественным лицом и выразительными глазами. Из-под строгого делового пиджака чуть заметно выпирает накачанная грудь, и почти не проглядывает пивной животик. Поражение первого ударного добавило шевелюру президента несколько прядок седых волос, да и под глазами выступили едва заметные черные круги. За спиной Витуса б у к н и р а маячат два ближайших советника: Витус Дартин и Витус Горин. Добрый день, уважаемые. Витус б у к н и р мягко опустился в черное кресло. Собрание, посвященное разбору причин поражения первого ударного флота, разрешите считать открытым. Глаза министров, словно по команде, переместились на Вирпана. словно он и только он лично несет ответственность за позорное поражение к р а с ы и гордости федерации. Проклятие! в и р п а н невольно прокашлялся, щеки предательски запылали. Невольно чувствуешь себя подсудимым на суде. Причем председатель присяжных еще не огласил окончательный вердикт, однако в его бумажке уже записано виновен. Здесь и сейчас мы должны выработать принципиально новую политику по отношению к д а й з е н 2 Специально и особо подчеркиваю. Витус Букнир обвел п р и д т и х ш и х министров тяжелым взглядом. Мы не можем, не имеем права, как признать независимость д а й з е н 2 так и сделать вид, будто ничего не произошло, то есть оставить его в покое. Последняя попытка подавить вооруженный бунт должна и обязана увенчаться успехом. Свалка либо вновь станет частью федерации Мирэма, либо превратится в радиоактивную свалку. Третьего варианта не будет. Откровенность главное достоинство бункера номер ноль. Колоссальные меры безопасности. Мордастые охранники на каждом перекрестке, бетонный свод и несколько сотен метров земли над головой позволяют правителям федерации Мирэма высказываться откровенно, называть вещи своими именами. Одна лишь фраза "радиактивная о свалка" на публике стоила бы Витусу Букниру с д е с я т о к процентов рейтинга среди простых избирателей. В бункере номер ноль правительство собирается для секретных совещаний. Тогда и только тогда, когда слово о б л у д и е которым так славятся политики, может обойтись слишком дорого. Столь убийственными для политической карьеры словами президент коротко, ясно и однозначно обрисовал суть проблемы. Того же он ждет и требует от министров. Вступительное слово. продолжил Витус Букнир. Предоставляется Витусу п и м и н у в и р п а н у нашему новому министру обороны. Президент особо выделил слово "новому". Таким нехитрым способом Витус Букнир намекает на оказанное доверие и ожидает конкретных предложений. Ну что же, кончиками пальцев Вирпан быстро пробежался по электронному рабочему столу перед собой. Президент получит конкретные предложения. На электронной столешнице развернулся список главных тезисов и цифр. Незаранее отрепетированная речь, но хорошая шпаргалка. Добрый день, уважаемые. в и р п а н приветливо улыбнулся. В первую очередь и самым решительным образом. в и р п а н тут же придал лицу самое серьезное выражение. Я отвергаю обвинения и намеки, как в некомпетентности космических пехотинцев, так и в их храбрости и моральной стойкости. Не их вина, что бунт на свалке не удалось подавить. Космических пехотинцев в первую очередь учат убивать врага, уничтожать его всеми доступными средствами в максимально короткий срок. А вот чему их точно никогда не учили. Так это усмирять бунтовщиков, своих же сограждан, людей, которых они должны защищать. В качестве наиболее яркого примера и доказательства моих слов прошу ознакомиться с рапортом сержанта Руднева из первого полка. Паракликов по столешнице на рабочих с т о л а х министров и президента развернулся рапорт космического пехотинца. Во время подавления бунта сержант Руднев был назначен к о м е н д а н т о м поселения Йосшан в кратере Финдос. Да, в е р п а н кивнул. Ему не удалось справиться с подпольем, у в е р е н н о м ему поселении и наладить работу рудника. О чем, между прочим, сержант Руднев честно и обстоятельно доложил в своем рапорте на имя в ы ш е с т о я щ е г о командования. к о н ц е рапорта сержант Руднев изложил просьбу. Немного не мало. Вы только вдумайтесь. Вирпан поднял указательный палец. Перевести его в действующую армию. Члены правительства склонились над электронными столами. Витусерган, министр финансов, злорадно усмехнулся. Витусибуж, главный полицейский федерации, помрачнел еще больше. Главный вывод напрашивается сам собой. Верп н т к н у л ногтем верхний правый угол документа. Рапорт космического пехотинца тут же свернулся. Армия не предназначена для усмирения бунта гражданского населения. Это дело полиции. Позвольте, Витус Ибуш, главный полицейский, подскочил как ужаленный. Министерство внутренних дел не может взять на себя столь сложную и ответственную задачу по подавлению бунта в колонии Дайзен-2. У полицейских Мирэма нет необходимого опыта. Да и откуда ему взяться? Витус с б о ш едва не в з в ы л Метрополии крайне, крайне низкий уровень преступности. Один лишь только слух об отправке на свалку немедленно спровоцирует массовый отток кадров. И структур МВД уличные полицейские не захотят покидать мир М ни за какое вознаграждение, да еще, наверное, смерть. Главный полицейский федерации раскипетился так, будто его самого в звании рядового уже отправили на свалку, чего и следовало ожидать. Вирпан п л о т н е е сжал губы, злорадный смех едва, едва успел з а с т р я т ь в горле. Министр внутренних дел, п у щ а огня, цунами и урезание бюджета боится, что именно его министерство п е р е п о р у ч а т подавление бунта на свалке. Гадалки не ходи, Витус Ибуш наверняка уже припрятал неизлечимую болезнь и в любой момент готов убежать в отставку. Только надежда отбиться от столь ответственного поручения все еще. удерживает его в кресле министра внутренних дел. Уважаемый, в и р п е н уперся взглядом главному полицейскому прямо в глаза. У вас еще только намечаются проблемы с кадрами, а во флоте и особенно в армии уже большой недобор личного состава. Витус Букнир сдвинул брови. Недовольство президента не прошло мимо министров. На данный момент в и р п а н глянул на документ с цифрами. Треть космических пехотинцев п о д а л а рапорты о досрочном расторжении контракта и об уходе в отставку. Солдаты офицеров не пугают и не останавливают неизбежные потери в льготах и выплатах. Две трети и з п о д а в ш и х рапорты непосредственно участвовали в боевых действиях на д а й з е н 2 Однако в и р п а н поднял голову. Самый яркий показатель проблем с личным составом – резкое падение количества претендентов на звание космического пехотинца. Так в прошлом учебном году конкурс водаунское пехотное училище составил 358 человек на место. В этом он упал до 79 человек на место. Неужели молодые люди больше не горят желанием стать? доблестными защитниками человечества. В голосе Вито Забукнира сквозит удивление и разочарование. Вы только что, Вирпан повернулся к президенту, озвучили главную причину падения конкурса. Молодые люди по-прежнему горят желанием стать доблестными защитниками человечества, но именно защитниками, а не к а р а т е л я м и и тюремщиками этого самого человечества. По ряду министров прокатился недовольный гул. Да, да, уважаемые. в и р п а н повысил голос. Проблема именно в этом. Нам нужно срочно пересматривать идеологическую основу армии и флота и вооруженных сил в целом. Свалка стала первой, но далеко не последней бунтующей колонией. В будущем нам придется сталкиваться с вооруженным недовольством жителей окраинных миров все чаще и чаще. Вот еще несколько цифр. Указательным пальцем Вирпанд прокрутил вниз документ с цифрами. В прошлом учебном году конкурс в Лирское военно-космическое училище был вполне сопоставим с конкурсом в Одаунское пехотное училище космического десанта. Триста сорок девять человек на место. Но едва первый ударный флот вернулся на базу, как конкурс тут же подскочил. Теперь на одно место претендует сразу шестьсот восемьдесят пять человек. Военные корабли первого ударного непосредственно в подавлении бунта на Дайзен-2 не участвовали. Иначе говоря, будущий офицер космического флота по-прежнему будет доблестным защитником человечества. ни одна, даже самая жёлтая газетёнка так и не повесит на мундир офицера ВКС я р л ы к к а р а т е л ь Как несложно догадаться, большая часть молодых людей, которые разочаровались в космической пехоте, подали заявление в Лирское военно-космическое училище. Гипотетический приказ в неком отдалённом будущем стрелять своих же сограждан в таких же людей. Отпугнул молодежь от а д а у н с к о г о пехотного училища космического десанта. Ни нового результата быть не могло. Ныне существующая идеология вооруженных сил Федерации основана на противостоянии с мифическими инопланетянами, которых на просторах космоса еще нужно найти. В бункере номер ноль повисла неловкая тишина. Министры попеременно поглядывают друг на друга, как стайка школьников, которые заигрались в футбол и забыли о начале урока. Вирпан кликом закрыл шпаргалку с тезисами и цифрами. Возражений, комментариев и вопросов не последовало. Да и как может быть иначе? Космические пехотинцы не виноваты в том, что покинули свалку человеческих душ. По сути признали поражение перед кучкой вчерашних фермеров, рудокопов и заключенных. Да вы правы, президент первым нарушил тягостное молчание. Пересмотр идеологической основы вооруженных сил Федерации – несомненно важное дело. Однако это отдельный вопрос. Здесь и сейчас нам нужно выработать политику подавления бунта на свалке теми средствами. Что имеется в нашем распоряжении? Итак, Витус б у к н и р обвел нахмуренным взглядом министров. Какие будут предложения? Витус б у к н и р мастер играть интонациями и словами. Вежливый вопрос прозвучал как приказ. Может это? Главный полицейский стыдливо отвел глаза. Того. Попробовать мирно договориться. в е р п а н т и х о прочистил горло. Едкий смешок едва-едва не сорвался с губ. Министр внутренних дел жалок. Витус ы б у ш балансирует на грани. За п о д о б н ы й н е у в е р е н н ы й и г л у п о й лепит даже при бычьем здоровье можно улететь в отставку. Только министр прекрасно понимает и другое. Попытка подавить бунт на свалке силами МВД лично для него обойдется еще дороже. Нет, президент стукнул кулаком по стулу. Мирное решение вопроса неприемлемо для нас всех лично, иначе не только вам, Витус ы б у ш но и всему правительству придется подать в отставку, да и мне тоже. Гораздо более спокойно добавил Витус Букнер. Только новое правительство во главе с новым президентом получит моральное право договориться с а б о р и г е н а м и Дайзен-2 полюбовно. Как несложно догадаться, все неудачи и провалы будут списаны на нас. А я не хочу войти в историю как президент, который проиграл войну г о р с к и упрямых а б о р и г е н о в Да, Вирпен закатил глаза. Теперь понятно, почему бункер номер ноль является с а м о й и з в е с т н о й тайной федерации. Если бы президент выступал публично, ну или хотя бы в официальной комнате для совещаний на поверхности в правительственном дворце, то он... несомненно привел бы совершенно другие и гораздо более многословные доводы в пользу продолжения войны на свалке, а так н е л и ц е п р и я т н а я самая что ни на есть голая правда п р е с е к л а возможные дискуссии и непонимание на корню. Командир сказал х о р е к и никаких сусликов. Итак, взгляд президента паровым катком вновь заскользил по лицам министров. Повторяю еще раз, какие будут предложения? Вот он, звездный час. Вирпан напрягся всем телом, дыхание стало глубоким, а щеки вновь начали источать жар. Министры косятся на него, словно н е т е р п е л и в ы й п р о х о ж и й но светофор по негласному сценарию именно ему. Министру обороны предстоит жалобно заблеять и публично расписаться в собственном бесиле. с и В идеале тут же упасть перед президентом на колени и подать в отставку по состоянию здоровья. Только этого не будет. Но Витус Букнер, <coughs> Вирпан с трудом прокашлялся. Какая досада! В самый ответственный момент едва не поперхнулся. Витус Букнир, разрешите, в и р п а н словно школьник на уроке поднял руку. Тяжелый взгляд президента, словно пушечный ствол танка, уперся прямо в переносицу. Однако в и р п а н не стал отворачивать лицо и прятать глаза. Слушаем вас, тихо произнес президент. Витус Букнир, вы в курсе, что в недрах министерства обороны существует партия реалистов? спросил в и р п а н Что, президент нахмурился. Какая еще партия? Нет, нет. Верпан поспешно развел руки в стороны. Не политическая. Но почему так всегда? Долго и упорно готовился именно к этому выступлению. Заранее написал речь и выучил ее от первого слова до последнего. И как обычно начал с импровизации. Когда первый ударный флот под звон фанфар отправился давить бунт на Дайзен-2, Вирпен машинально поправил ворот рубашки. В Министерстве обороны воцарилась радостная, я бы даже сказал самоуверенная атмосфера. Тогда, два года назад, на Аркаиновском проспекте никто не сомневался в скорой победе. Однако в министерстве и генеральном штабе не все офицеры разделяли столь безудержный оптимизм. На Аркаиновском проспекте нашлись и те, кто предвидел провал первого ударного флота, несмотря на забитый под завязку арсенал линкоров и фрегатов. Лично я ни на секунду не сомневался, что жители Дайзендва сразу же перейдут к партизанским методам ведения войны. И вы, как самый высокопоставленный офицер, как седьмой в очереди на кресло министра обороны, возглавили партию реалистов. В глазах президента читается неподдельный интерес. Приятно, черт возьми, узнать о заговор е среди военных, который направлен не против тебя, а наоборот, в твою поддержку. Давитус. Вирпан кивнул. Реалистов в министерстве и генеральном штабе набралось слишком слишком мало, чтобы мы могли оказать хоть какое-то влияние на политику министерства. Витус Рапин, прежний министр обороны, отмахнулся от моего доклада, как от надоедливой мухи. Зато мы стали готовиться к б е с с л а в н о м у возвращению первого ударного с разбитой в кровь мордой и г р о б а м и космических пехотинцев. Иначе говоря, разрабатывать план полноценной антипартизанской войны в новых условиях. Благо времени у нас было более чем достаточно. Признание разрядило обстановку в бункере для секретных совещаний. Неуверенность и страх министров сменились на заинтересованность. в и р п а н самодовольно улыбнулся, п р и о б о д р и л с я даже вид усы б у ш Министр внутренних дел уверовал в спасение собственной задницы, как тяжкий грешник при виде спасителя. Если я правильно вас понял, Витус б у к н и р чуть подался вперед, вы немного не мало сделали ставку на поражение первого ударного флота. Да, Витус, легко согласился в и р п а н когда началась чехарда, спас т о м министра обороны. Когда среди претендентов вспыхнула эпидемия, я просто сидел и ждал, пока вы, Витус, предложите мне подать в отставку и занять это самое кресло. в и р п а н хлопнул ладонью по мягкому подлокотнику. А все потому, у в а ж а е м ы й что у меня есть полностью готовый и реальный план подавления бунта на Дайзен-2. И если бы президент вытащил бы из кармана новогоднюю петарду и поджег ее, то оглушительный взрыв не произвел бы на министров и п о л о в и н а того впечатления, которого добился Вирпан своим заявлением, особенно Витус Ибуш, который не только окончательно пришел в себя, а даже повеселел. Главный полицейский смотрит, словно преданный пес на хозяина. Еще бы! После такого заявления МВД точно не грозит тяжкой н о ш а в в и д е бешеных аборигенов с п о р о х о в ы м и архаизмами на свалке. Если коротко, Вирпен щелчком по электронной столешнице вывел на столы перед министрами и президентом цветную схему. Суть плана в полнотценной антипартизанской войне. Для этого нужно, во-первых, Сформировать флот особого назначения. Главной ударной силой будет старый фрегат Цван. Откровенно говоря, он нужен для моральной поддержки десанта и устрашения аборигенов. Главное включить в состав флота как можно больше транспортников. Во-вторых, космическая десантная дивизия остается главной ударной силой, ей же предстоит вынести основную тяжесть. активной войны с партизанами. Для этого ее нужно будет переоснастить с учетом новых требований и вызовов. Пусть т р у д о м но дивизию вполне реально укомплектовать до штатной численности. Гораздо сложнее будет создать стратегический резерв личного состава. Третье, самое главное, н а м и г вирпан умолк. Боже, как приятен звездный час. Самые могущественные и влиятельные люди Федерации Мирэма не просто внимательно слушают тебя, а буквально ловят каждое слово. Жалко только, Вирпан потянул с я к б у т ы л о ч к е с водой. Как и в с я к а е слава, звездный час с к о р о т е ч е н Нужно будет сформировать первую охранную дивизию под э гидой МВД. в и р п а н отодвинул пустую бутылочку обратно на край стола. То есть полицейских, которые возьмут на себя контроль над поселениями аборигенов и подавление подполья. Причем именно дивизии с тяжелым вооружением по армейскому образцу. Не получится! Витусыбуш аж вскочил на ноги. Едва прозвучало слово полицейских. Как руководитель МВД очень жутко перепугался. Не получится, в и т у с ы б у ш п л е х н у л с я обратно в кресло. Я предупреждал, один лишь слух о формировании такой дивизии вызовет массовый отток кадров из органов правопорядка. Как вы очень точно заметили, Витус Вирпан, получить к л й м о к каратель никому не хочется. Дрожит, дрожит. Очень дрожит вид усыбуш за свой портфель. Очень, очень ему не хочется убегать в отставку по состоянию здоровья. Уважаемый, медленно протянул в и р п а н если бы вы дослушали меня до конца, то у вас не было бы причин для беспокойства. Да, полностью согласен с вами. в и р п а н машинально кивнул. Не стоит и мечтать сформировать первую охранную дивизию из уличных полицейских с т а р и ч к а м и р е м а да и не нужно. В нашем распоряжении почти миллиард жителей других миров, именно из них мы предлагаем сформировать дивизию карателей. Главный полицейский федерации опять радостно улыбается, его дорогим подчиненным не придется п о м и р а т ь за колониальные амбиции властей на далекой свалке, а ему самому совершенно не зачем вспоминать о тяжелой болезни. Первая охранная дивизия не нарушит монополию Мирэма на вооруженные силы. Вирпен перевел взгляд на президента. В ее распоряжении не будет никаких средств доставки и, тем более, десантирования на другие планеты. Никакой тяжелой техники в виде. танков, сау, зенитных комплексов. Оснащение охранной дивизии будет дешевле и проще в изготовлении. к а р а т е л и совершенно не зачем одевать в полноценные б р о н е с к а ф а н д р ы с них вполне хватит боргов. Защитных костюмов по аналогии с теми, что делают на свалке. Скажите, Витус Рант, министр колоний, вытянул правую руку. А из кого именно вы планируете комплектовать личный состав первой охранной дивизии? В принципе, на роль к а р а т е л е й сгодятся все жители внешних колоний, кроме самого д а й з е н д в а разумеется. По нашим данным, наиболее ценные кадры для подавления подполья можно найти в Яме. В основном мы планируем укомплектовать дивизию жителями Акатуны. Там же охранная дивизия будет находиться на постоянной основе, если вдруг еще какая-нибудь колония в з а м н и т себя независимой. Почему именно Акатунам? и н и с т р колонии недовольно надул губки. Почему не Яма или Вакоя? Для Витуса Ранта предложение сформировать охранную дивизию на Акатуне словно рыбная кость поперек горла. Ибо оно подрезает его полномочия как безраздельного хозяина внешних миров. По факту МВД Мирэма получит контроль над полицией а к а т у н ы Но то множество причин. Во-первых, Вирпан загнул указательный палец. а к а т у н а единственная планета, схожая по климатическим условиям с Мирэмом. Во-вторых, менталитет жителей а к а т у н ы наиболее близок. К менталитету жителей метрополии выходцы Стилана три не поймут жителей Дайзен два и не перейдут на их сторону. Для них свалка останется свалкой человеческих душ. И в третьих, только на Акату не найдется достаточное количество годных для службы в охранной дивизии. Витус Рант недовольно засопел. Впрочем, горькую п и л ю л ю можно слегка п о д с л а с т и т ь Все не так плохо, Витус Рант. Вирпен дружелюбно улыбнулся. Это для службы в космической пехоте от претендентов требуют высоких моральных качеств и кристально белую биографию. С подбором личного состава для охранной дивизии можно и даже нужно поступить с точностью наоборот. Э -э, простите. Лицо Витуса Букнира вытянулось от удивления. в и р п а н вежливо кашлянул в кулак. Легкая растерянность президента федерации, да и прочих министров, не повод для веселья. Конечно, конечно, давать в руки откровенных бандитов и отморозков со справками электромагнитное оружие не стоит, торопливо произнес в и р п а н А вот люди с подмоченной репутацией подойдут идеально. Мы предлагаем комплектовать охранную дивизию из мелких уголовников, неисправимых хулиганов и прочих, кто не желает мирно трудиться и платить налоги. Иначе говоря, из тех, кто очень любит проявлять собственную власть над другими людьми, дабы казаться самим себе крутым челом с крутой пушкой. Как несложно догадаться, Витус Рант. в и р п а н улыбнулся министру колоний. Криминальная обстановка на Катуне резко улучшится. Ну тогда всю эту шумную кампанию жители д а й з е н д в а будут, мягко говоря, ненавидеть, заметил президент. а В этом вся соль, Витус. в и р п а н поднял указательный палец. Аборигены свалки будут бояться и ненавидеть к а р а т е л е й из первой охранной дивизии. придумаю т и м к а к у ю н и б у д ь уничтожительную кличку типа верпан на секунду призадумался дебилы стельвятники шакалы как вы понимаете любовь будет взаимной в такой обстановке выходцы с катуны вряд ли заразятся бредовыми идеями о независимости да и горкий ь урок дайзен два будет для них очень наглядным и убедительным Если с благородными космическими пехотинцами воевать даже приятно, то сталкиваться с отморозками из охранной дивизии никому не захочется. А как же неизбежные проблемы с дисциплиной? Стрял в и т у с ы б у ш При всех плюсах личности с низким моральным обликом удержать эту шумную компанию везде будет проблематично. Вирпен про себя усмехнулся. Кому как ни главному полицейскому федерации думать о правопорядке и дисциплине? В п р о б л е м а т и ч н о в условиях мирного времени тут я с вами полностью согласен. Вирпен слегка поклонился в сторону министра внутренних дел. Однако в условиях военного времени нравы, знаете ли, гораздо более простые. Парочка публичных расстрелов о с т у д и т даже самые горячие головы. К тому же к а р а т е л я м придется постоянно быть на чеку. Даже самые отмороженные из них постерегутся, валиться в а л и т ь с я в какой-нибудь бар и надраться в д р ы с к Жители Дайзендва не упустят возможность вонзить им нож в спину. Да, самое главное. Вирпен хитро прищурился. Кого намерены будут волновать потери в личном составе первой охранной дивизии? Убьют на свалке сотню? Привезем с о к а т у н ы еще тысячу. Витус Ибуш отвел глаза. Новых вопросов со стороны главного полицейского не последовало, тем лучше. Более подробный и обстоятельный план здесь. Вирпан пару раз ткнул пальцем в электронную столешницу. Файл с планом плавно переехал на общий рабочий стол. У меня все. Министр и президент принялись сосредоточенно листать страницы электронного документа. Кто-то просматривает его с интересом, кто-то с недоумением. На лице Витуса Ранто застыла гримаса глупого недовольства. Что поделаешь, время, когда министерство к о л о н и й владело внешними мирами, как рабами на плантации, уходит. Зато Витусы б у ш а ш с в е т и т с я от радости. Предлагаемый план обещает главному полицейскому новые вливания в бюджеты, одновременно не взваливает на его голову подавление бунта на свалке. Хорошо, очень хорошо, Витус в и р п а н Президент оторвал глаза от электронного стола. Признаться, не ожидал, порадовали, приятно порадовали. Объявляю перерыв на пять часов. Витус б у к н и р выпрямился в кресле. Всем внимательно ознакомиться с предлагаемым планом и подготовить предложения с уточнениями согласно профилю своих министерств. Вопросы будут. Министры федерации м и р е м а молча переглянулись. Отлично. Витус Бокнер поднялся с кресла. Все свободны. Согласно этикету президент федерации первым покинул секретный бункер. Министры шумной толпой. Потянулись следом. Поздравляю вас, коллега. в и р п а н оглянулся, рядом с креслом остановился Витус Ибуш с протянутой рукой. Благодарю вас. в и р п а н осторожно пожал влажную ладошку главного полицейского. Только не рано ли? План еще не принят и даже не рассмотрен. Да бросьте! Отмахнулся Витус Ибуш. Либо сегодня, либо через неделю ваш план будет принят. Альтернатива ни у кого нет. Увидимся через пять часов. в и р п а н самым последним вышел из бункера номер ноль. Горилоподобный охранник в штатском тут же задвинул на место тяжелую дверь. А ведь главный полицейский прав. в и р п а н прямо на ходу провел за тёкшими плечами посредственный план прямо сейчас гораздо лучше идеального через неделю. Конечно, с уточнениями и поправками, с разговорами и торговлей за бюджетные субсидии, но будет принят. А значит, в и р п а н у к р а т к о й бросил взгляд на невзрачную дверь бункера номер ноль. У него отличные шансы усидеть в кресле министра обороны и даже подняться чуток повыше. Как знать, может на следующих президентских выборах. Жители метрополии с удовольствием и большим воодушевлением проголосуют за того, кто наконец усмирил бунтующую свалку. Победителей любят и ценят во все времена.